Глава пятая. Обнаружив среди припасов замороженные ягоды княженики и земляники, я первым делом сварила вкусный ягодный напиток со вскипяченными сливками, взбитый потом мутовкой в густую эмульсию. Когда-то я с интересом читала об истории якутской кухни, удивительно своеобразной. Однако дома у меня не возникало мысли приготовить что-либо из нее — Как будто не к месту было. Миша, приезжая, просил меня сварить борщ, приготовить пирожков, котлеток, ароматной жареной картошки с чесноком. Ему надоедали экзотические угощения северных аборигенов, так же как и суровая походная кухня. Попробовав приготовленный по памяти напиток, похожий на растаявшее мороженое или какой-нибудь ягодный мусс, я даже зажмурилась от удовольствия, сделав еще глоток. У меня получилось. Очень вкусно. Не зная, одобрит меня у Айбана или нет, я решила потушить еще и мясо с коренями, также обнаруженных в берестяных туисках. Замороженным мясом пришлось повозиться, отпиливая от него куски костяной пилкой. Кажется, это была оленина. Но точно определить я не смогла. Расположившись сбоку от очага, где накануне мы с Тебии и девушками готовили еду для гостей, я приступила к приготовлению жаркого. Корень и грибы пока что отмокали в плошке. Нарезав кусочками ледяное мясо и сарану луковое растение, я зачерпнула ложки топлёный жир и кинула его в сковороду с высокими бортами. Когда там уже шкварчало мясо с луком, вернулся у Айбан. Я обернулась, глядя на него в ожидании. Он потянул носом, хмыкнул непонятно, но ничего не сказал. Присел рядом со мной и протянул руки к огню. Я продолжала помешивать варево. Сначала нерешительно, а потом махнула рукой. Если сразу ничего не сказал, значит, не против. Выложила грибы с кореньями в мясо, подлила воды и прикрыла крышкой. Аромат стоял, умопомрачительный. У Айбан невольно сглотнул, а я усмехнулась, довольная собой. «Хочешь попить?» Предложила я ему ягодно-сливочный коктейль, густой и еще теплый. Он молча кивнул и принял у меня из рук деревянный стакан. Пил явно с удовольствием, не отрываясь, смакуя каждый глоток. Затем отёр усы и бороду рукавом. «Хорошо, однако», — сдержанно похвалил меня и сообщил, «сейчас соберусь, и ты пойдешь со мной, будешь учиться и помогать». В чем помогать? Куда пойдем? А обедать? У Айбан закуривал трубку, не считая нужным отвечать. Я пожала плечами и отодвинула мясо с огня. Оно было готово. Ладно, положи, поем. Все-таки решил он. Ел он быстро, явно куда-то торопясь. Мне было сказано собираться, и, поскольку никаких пояснений не последовало, Я просто оделась за спиной шамана и присела на край своей постели. Между тем уайбан закончил свою трапезу и отставил миску, удовлетворенно крякнув, а потом открыл устрашающего вида сундук, стоящий у изголовья его лежанки, и принялся копаться в нем, доставая какие-то ароматные мешочки и глухо гремящие коробочки. Все это он складывал на холщовую квадратную трепицу, которую потом связал в узел. Сняв со стены бубен, украшенный всякими подвесками, он мотнул головой, показывая, что мне нужно следовать за ним. За крепкими стенами жилища было жемчужно-светло. Словно пропущенный через несколько плотных фильтров, свет был мягким. Так выглядела в этой полосе полярная ночь. Не кромешная тьма, а словно подсвечено всё, очень деликатно и неярко. На чистом сером небе, У горизонта играли бежевые и зеленоватые всполохи северного сияния. У меня захватило дух от этой красоты сдержанного сурового великолепия. Очнулась я от бесцеремонного толчка у Айбана. Мы стояли перед легкими одноместными санями с белой собакой в упряжке. Собака переминалась с лапы на лапу, преданно глядя на хозяина и поскуливая. Я не терпелось пуститься бегом по белоснежному насту, на котором виднелись только утренние следы от унтов у Айбана до птичьих лапок. Наверное, пернаты иногда харчевались у собачьих мисок. «А куда мы?» — спросила я, подходя к саням и протягивая руку к песелю, чтобы потрепать его по крупной башке. Сына у Майона деревом придавила в тайге. Совсем плохо. Духов просить надо, чтобы помогли. «Садись, поместимся». «Каких духов? Чем они помогут? Наверное, его в больницу надо?» — брякнула я, устраиваясь поудобнее на шкуре. Взгляд у Эйбана полоснул меня ко холодное лезвие. Он сплюнул, плевок на лету превратился в льдышку. И ничего не ответил. Я прикусила язык и молча смотрела ему в спину, пока мы ехали. «Очень недолго». Полоса заснеженного леса в этом месте подступала к поселку почти вплотную. До него было каких-то метров сто, сто пятьдесят. Ветки деревьев были покрыты пушистым снегом и клонились к земле. Как в сказке. Красивый, суровый. Наверное, поэтому не повезло сыну незнакомого мне Амайона. Оказался под деревом, которое не выдержало тяжеленной снежной шубы и придавило его. Мы остановились у юрты размером вдвое меньше, чем наша и двор был заметно скромнее. Когда мы вошли, я чуть не задохнулась прямо у порога. Натоплено было, как в бане, а народу яблоку негде упасть. Мужчины, женщины, дети, шум и гвалт. Я подумала, что в такой обстановке тесноте и влажной духоте и здоровому-то запросто можно отправиться к працам, а уж тем более искалеченному парню. Когда мы подошли к лежанке, которую хозяева придвинули к печи, дышащей жаром, По моей спине уже бежали капельки пота, лицо тоже покрылось испариной. У изголовья больного сидели две женщины. Одна, по всей видимости, его мать, другая молодая, или жена, или сестра. Лица их были заплаканы. Они касались лица и плеч парня, читая в полголоса какие-то молитвы. Уайбан подошел к больному, бегло смотрел его. Ощупал грудь, руки и ноги. Затем достал один из мешочков и сыпанул в огонь какой-то порошок. смоляной запах наполнил помещение, дышать стало еще тяжелее. Нам освободили некоторое пространство, однако народ сзади напирал, хотя и стало немного тише. Не выдержав, я присела рядом с Айбаном, который перебирал свои снадобья. «Что с ним? Он выживет? Здесь так душно, от одного этого умереть можно!» «Зачем сюда набилась вся деревня?» Уайбан, не глядя на меня, ответил отрывисто. «Если не разогнать абаахы, то не выживет. Люди здесь, чтобы тоже получить защиту. Спрашиваешь, как вчера родилась?» «У меня от духоты голова не соображает. Спечься можно заживо». Уайбан тем временем снял со спины свой бубен с побрякушками, принялся касаться его тихонько, будто поглаживая. Стало совсем тихо. Даже дети перестали возиться и пищать. Слышны были только глухие ритмичные звуки бубна и самого Уайбана, который затянул какую-то горловую песню, не разжимая губ. Раскачиваясь, он проводил ритуал, отгоняя злых духов. Мне ничего не оставалось, как набраться терпения и ждать, когда эта пытка закончится». Смысла в своем здесь нахождении я не видела, однако выйти не посмела. При первой же паузе снова обратилась к шаману. «Мне нехорошо. Можно я выйду на воздух?» Вместо ответа Уайбан сунул мне в руки два мешочка и велел заварить травы. «Никому в руки не давай. Сама. Поняла?» «Поняла», — раздраженно буркнула я. Парень, над которым колдовал у Айбан, лежал так же неподвижно. Глаза были словно обведены черной краской, на лбу крупные капли, что было совершенно неудивительно. Я прошла кухонной части юрты. За мной молча последовала молодая женщина, сидевшая до этого у изголовья. «Мне нужен кипяток. Заварить вот это!» Показала я мешочки с измельченными сухими травами. У одной из них был противный знакомый запах — я сунула в нее нос ну точно крапива от внутренних кровотечений вторую травку я познать не смогла нужно будет потом спросить а я на, скажи арчин поправится голос молодой женщины срывался на слезы, я не знала что сказать, погладив ее по плечу пробормотала «Уайбан бан сделает все что сможет, вернувшись к больному я протянула шаману две чаши с настоями. В тот момент Уайбан раскрыл бедного Арчина и мял ему живот. Приняв у меня заваренную траву, он ловко открыл рот парня и влил в него жидкость, затем посидел, покачиваясь. Потом поискал глазами хозяина дома. — Омайон, я забираю его. Нужно с ним сидеть долго. Старый Омайон трясущимися руками стал совать у Айбану что-то завернутое в трепицу. Вот у Айбан все, что у меня есть. Я отдам весь скот, всех собак, только отмоли сына. Не пусти его в Анара дойду. Пусть обаах им мою душу возьмут. Несите его в сани, — распорядился у Айбан, забирая оплату. Я ободряюще кивнула женщине, которая говорила со мной, и поспешила на выход. На улице уже стемнело, воздух был ледяным и резким. Капли на лице моментально превратились в корку льда. Арчина положили на шкуры в сане, не осталось местечка с краю. Оайбан пошел рядом, отмахнувшись от суетливых предложений хозяина взять его нарты. «Не нужно недалеко идти», — бросил он, и мы отправились домой. Оайбан шел на удивление легко и бесшумно, словно скользил над Настом вровень с санями. Собачка, застоявшись, бежала резво. Я вдыхала холодный воздух полной грудью, вполне отдавая себе отчет, что могу застудить бронхи. Но надышаться никак не могла. Доехав, мы вдвоем перенесли арчина, уложили на тахту. По сравнению с жилищем у Майона, у нас было просторно и воздуха достаточно. Я помогла у Айбану укладывать парня, а затем спросила, чем еще могу помочь. Шаман задумался. «У него внутри кровь идет, вот здесь». Он указал на живот, затрав рубаху Арчина. Под ребрами действительно виднелась большая гематома. Нужно поить его травами очень часто. Я все приготовлю, а ты можешь меня сменять. Только следи, чтобы он не горел сильнее, чем сейчас. Могу сейчас не посидеть, торопливо сказал я. А ты потом. У меня прямо руки чесались, хотела остудить лоб парня и откинуть с его тела тяжелую шкуру. Ну хорошо кивнул шаман. «Сейчас все заварю и прилягу. Разбуди, как устанешь». Я провела рукой по лбу парня. Мне показалось, что температура у него была под сорок, не меньше. Уайбан поставил рядом со мной две большие чаши, а сам завалился на свой постель, не раздеваясь и даже не разуваясь. А я, оглядываясь на него, первым делом раскрыла парня. Затем смочила в холодной воде припасенную трепицу и положила ему на лоб.